Глава восьмая. Простить и отпустить. К прорицателям во все времена относились двояко. Предсказал что-нибудь хорошее, и оно сбылось — уважение тебе и почёт. Не сбылось — плохой из тебя пророк, поди прочь. А если сбылось дурное пророчество, то и вина за это лежит на тебе. Накликал беду негодяй. Дар этот редкий, и мало кто считал необходимым в нём разбираться, поэтому даже сами провидцы зачастую не знали основ. Есть будущее, которое невозможно предотвратить, потому что оно не зависит от людей. Цунами, извержения вулканов, наводнения, землетрясения, смерчи. Но предсказанную человеческую судьбу изменить можно. Она в руках самого человека. Если человек предупрежден о грядущей опасности, он может ее избежать. Изменить день нынешний, чтобы изменилось грядущее. Так это работает. Слова Пелагеи, адресованные Белёне, звучали следующим образом. «И для тебя тоже есть покой. Моя душа его уже нашла, и твоя когда-нибудь найдёт. Тёмное прошлое ясному будущему дорогу уступит, зло добром обернётся, распустится цветок, выросший из мёртвого семени. И тогда сердце твоё чёрное станет таким же белым, как волос, а в душе воцарится мир». Белёна умерла, но упокоения она не желала, поэтому и творила ужасные вещи, чтобы пророчество её соперницы никогда не сбылось. У неё не было праведческого дара, и она не понимала цену услышанных слов. Я тоже раньше таким даром не обладала, и для меня, как и для всех, слова Пелагеи звучали перечнем условий, которые нужно выполнить, чтобы Белёна наконец-то упокоилась. Но так было раньше. «Теперь у меня гораздо больше способностей, многие из которых весьма полезны». «Суть в том, что Пелагея искала покой и пребывала в уверенности, что ты тоже когда-нибудь его возжелаешь», — пояснила я призраку. Её слова только обозначили срок, после истечения которого твой дух сам очистится от тьмы. «Это как?» — не поняла мёртвая ведьма. «Очень просто. Пожала я плечами». Пелагея просто предсказала события, которые должны произойти независимо от твоего или моего участия. Нас с тобой это все касается очень условно. Это как если бы она сказала «С горы Эверест упадет камень, все попугаи облысеют, а улитки завоюют мир». Хочешь ускорить события – бросай камни, ощипывай попугаев и дрессируй армию улиток. Не хочешь торопиться – просто жди. Но и тогда ты не упокоишься, а лишь очистишься. «Покой наступит после всего перечисленного, но лишь тогда, когда ты сама его пожелаешь». «То есть мне вообще ничего не надо было делать?» – недоверчиво сощурилась Белёна. «Именно так», – подтвердила я. «У меня теперь несколько способностей, относящихся к дару провидения, и я могу с твёрдой уверенностью сказать, что пророчество Пелагеи беспокоит тебя исключительно по причине твоей неосведомлённости». Она сама не понимала силы своего дара. А тебе не у кого было спросить совета, поэтому ты и боролась 300 лет с тем, о чём не имела ни малейшего представления, хотя могла всё это время посмертно существовать в своё удовольствие. Если хочешь очистить душу побыстрее, можешь заняться поиском смысла в условиях пророчества. Но, на мой взгляд, это бесполезное занятие. Любое из трёх условий может означать что угодно. Если третье ещё как-то подходит под рождение моего сына, то над первыми двумя я бы даже голову ломать не стала. «Хочешь сказать, что загробный мир не утащит меня против моей воли, если всё будет выполнено?» Снова проявила ведьма недоверие. «Не утащит», — уверенно ответила я. «И почему я должна тебе верить?» «Не должна. Мне от тебя ничего не нужно. Ты свободна, Белёна. Можешь валить на все четыре стороны». Но если снова начнёшь вредить мне, я отправлю тебя в загробный изолятор так, чтобы ты куковала там до скончания времён». «И что? Прямо вот так отпустишь?» — сощурилась она ещё сильнее. «А почему нет?» — пожала я плечами. «Я тоже способна на злодеяния, когда речь идёт о моих интересах. Сейчас могу тебя простить, потому что ты превратилась в подлое чудовище по незнанию. Но впредь на такую щедрость не рассчитывай». «Теперь ты знаешь правду, и пощады за новые пакости тебе не будет». Я сняла с неё Люськины путы, но призрак не сдвинулся с места. Ну да, 300 лет потратить на бессмысленную борьбу с тем, что, возможно, вообще никогда не произойдёт, и против чего даже не надо было бороться. Такое сложно осознать в одночасье. Я понимала, что рискую, отпуская Белёну, но не волить её и дальше просто не хотелось». Она сама себя обманула, когда встала на путь зла и вредительства во имя непонятно чего. Мне она больше не враг. Пока не враг. Возьмётся за старое — накажу. А пока пусть гуляет вальсом с глаз моих подальше. Я ведь злопамятная. Простить могу, но обид не забуду. «А сейчас где?» — спросила она, вернувшись из мрака своих размышлений. «Понятия не имею», — ответила я. «Мы с ней контракт заключили». Я отдала ей другой источник природной силы в обмен на Владика. «И ей ты тоже все пакости простишь?» – удивилась Белёна. «Контрактом оговорено, что за вред, причинённый мне и моей семье, я мстить не буду». Ответила я так, чтобы не раскрыть свои намерения. «Балбесина!» – высказался призрак по данному поводу. «Пусть так», – согласилась я. «Худой мир лучше доброй войны. Я устала сражаться. У меня и без Марии проблем хватает. «Иди уже, обдумывай свою новую реальность, осваивайся с ней и оставь меня в покое. Надеюсь, больше не увидимся. Сюда дорогу забудь. Я на дом защиту сегодня поставлю». Она ушла, но в искренности моего поступка не поверила. «Подлые люди всегда ждут коварства и от других. Сложно ей будет. Наверняка сначала будет искать подтверждение тому, что я сказала о пророчестве, а когда найдёт...» Тогда ей либо придётся переоценить все 300 лет своего существования, либо заставить себя забыть об этом. Это в том случае, если она намерена что-то в себе изменить. «Может, и меня отпустишь, раз уж ты сегодня такая добренькая?» — заискивающе поинтересовался Анчутка. «Если пообещаешь убраться подальше и никогда больше мне на глаза не попадаться, поставила я условие Он пообещал. Я открыла одно из окон, разрушила клетку и выпустила его из дома. Пусть улетает. Его мезгиревские ведьмы голодом морили не один десяток лет. И я обошлась с этим бесенком ничуть не лучше. На душе после этого всего даже как-то полегчало. Злая я или нет, но какая-то совесть у меня все-таки имеется. Нельзя неволить тех, кому нужна свобода. Иногда бывают безвыходные ситуации, но это не тот случай. «Эль, у тебя телефон звонит!» — крикнул Власов с первого этажа, и я спустилась вниз. Звонила Клавдия Никитишна. Справиться о поведении своей правночки и сообщить, что она уже переговорила по телефону с родственницей, занимающей не последнюю должность в оргкомитете Шабаша. «Люся спит», — честно ответила я. «Не хулиганила?» — осведомилась старушка. «Самую малость», — соврала я. «Не волнуйтесь, я с ней справлюсь». Клавдия Никитишна немного посетовала на неловкость, которую испытывает из-за того, что сбагрила мне несносную девчонку, а потом сказала, что дала мой телефон родственнице, и та сама мне позвонит. Нефёд шуршал по дому фантиками, наводя порядок. Фрося кормила Владика. Власов с кем-то общался по телефону и вышел на улицу в тот момент, когда я завершила диалог с Люськиной прабабушкой. «Куда это он?» — спросила у Нефёда. Но ответ нарисовался в дверном проёме, раньше, чем домовой успел что-либо сказать. Оказывается, пока я устраивала разборки в мансарде, Толя обзвонил все местные цветочные магазины в поисках того, который готов с утра доставить на дом огромную корзину с розами. «Ты с ума сошёл?» — улыбнулась я, принимая этот неожиданный подарок. «Угу», — кивнул он. «Год назад, когда впервые тебя увидел. Простишь меня?» «За что?» «За всё. А конкретнее?» «Ну, хотя бы за то, что я не хочу удочерять эту бешеную девочку». Я хохотала до слёз. Оказывается, нефёт успел красочно расписать хозяину, что Люська вроде как сирота при живых родителях. Её мама постоянно гастролирует по стране с каким-то цирком, папа дочурку откровенно боится, а прабабка с ней просто не справляется. Я вчера пообещала, что у нас года через четыре появится дочка, и Власов подумал, что я решила ускорить это событие, в связи с чем привела в дом маленькую катастрофу. «Толя, не бойся, этого ребёнка нам никто даже за дополнительную плату не отдаст», успокоила я мужа, вдоволь насмеявшись. «У неё родни на десять цыганских таборов наберётся, и вся женская половина так или иначе одарена. Если мы хотя бы заикнёмся насчёт удочерения, на нас весь шабаш ополчится». «Но у тебя ведь возникала такая мысль, да?» подозрительно уточнил он. «Ни разу», честно призналась я. «Но за цветы спасибо, они очень красивые». Я теперь каждый раз, когда захочу романтики, буду тебя чужими детьми пугать». Он не собирался даже после утреннего концерта убегать от меня. Вот это действительно важно. Изо всех сил боролся со своими страхами и искал компромиссы, чтобы остаться рядом. Мой Власов всегда был именно таким. Он сломался, но даже сломленный наотрез отказывался отступать. «Толь, я люблю тебя», — с нежностью произнесла я слова, которые были ему нужны. «Ну, началось!» — проворчал Нефёд, усаживая на диван большого плюшевого медведя. «А ты не подслушивай!» — шутливо упрекнул его Власов. «И вроде бы что-то изменилось, но напряжённости между нами никуда не делась. Это мне просто. Я смотрю на магию глазами ведьмы, поэтому и вижу всё иначе. А ему тяжело. И это не изменится, потому что обычному человеку эта сторона реальности никогда не будет казаться нормальной». Она и раньше не была для него нормой, а теперь стало ещё сложнее. Но он ведь борется. Не за себя, а за то мы, которое искал долгих полвека. За одно только это. Я готова была простить ему всё». Родственницу Клавдии Никитишны звали Ларисой Викторовной. Она позвонила, когда мы завтракали, и настояла на личной встрече. Сказала, что так надо, но на самом деле она просто хотела проверить мои способности к перемещению. Я её не разочаровала, пообещала появиться в условленном месте через пять минут, а появилась через четыре, несмотря на то, что указанный адрес находился на другом конце страны. На вид этой женщине можно было дать лет сорок или сорок пять, хотя я почему-то была уверена, что она старше. А ещё она была очень похожа на белену воплоти, такая же дородная, разовощёкая и невероятно активная. «Сильно!» — похвалила новая знакомая мои способности. Не припомню, чтобы у нас в роду кто-то так мог. Это мой собственный навык. Я перемещением на природной магии в прошлом году ещё научилась. А способности ваших родственниц получила всего несколько недель назад», — ответила я. «Присядь», — махнула она рукой в сторону мягкого кресла. «Разговор долгим будет». Она и правда сильнее Клавдии Никитишны, но не намного И природные силы у неё больше, чем колдовской. А ещё я сразу же поняла, что Ларисе лучше всего даётся магия земли. Её квартира напоминала оранжерею, в которой мебели было по минимуму. И растения все такие сочные, живые, здоровые. В комнатных условиях такое нечасто увидишь. От чая я отказалась, потому что дома успела напиться кофе. Перешли сразу к делу. Лариса объяснила, что она состоит в родстве не только с Клавдией Никитишной, но и через седьмое колено с ныне действующим главным организатором Шабашей. Должность у неё не особенно заметная, но одна из немногих постоянных — Лариса Архивариус. Она отвечает за все имеющиеся в наличии архивы, а также за то, что касается их пополнения и использования. «Свод законов общедоступен, и я могу тебе его хоть прямо сейчас распечатать, но насчёт приглашения буду решать только после того, как ты расскажешь мне всё о себе. Соврёшь — не получишь ничего, поняла?» Я всё прекрасно поняла, только не представляла, какая именно информация обо мне её интересует. Начала с недавних новостей, с того, зачем я вообще на свет появилась. На несчастливую жизнь не жаловалась, вкратце обрисовала то, что происходило до моей злополучной командировки в лесное, но ну а потом уже пришлось детально раскладывать события и информацию по полочкам вплоть до текущего дня. И про Марию я ей рассказала всё, хотя не хотела озвучивать это вслух. «Да уж, не весело получается», — поморщилась Лариса, дослушав мою историю до конца. «Мы знаем об этой ведьме, но на неё никто никогда не жаловался, поэтому она и уверена в абсолютной безнаказанности. И тебе сейчас жаловаться не на что, потому что ты сама со сделкой напортачила». «Клавдия тоже не права. За посредничество будет наказан только посредник, который своей магией Антона коснётся. А Мария сухой из воды выйдет». «Наказывая посредников одного за другим, мы только между собой переругаемся, а она всё равно лазейку отыщет». «А что обманула она тебя несколько раз, так это в наших кругах дело обычное. Привыкай». «И что? Ничего нельзя сделать?» – огорчилась я. «Ну, я возможности не вижу», – честно ответила Лариса. «Посоветуюсь, конечно, с более опытными людьми, но мне кажется, что проще создать такие условия, при которых вина будет очевидна». Ты правильно делаешь, что не пытаешься с ней воевать. Одна точно не справишься. Но ты владеешь ситуацией лучше, чем кто-либо. Поэтому тебе и козыри в руки. Клавдия сказала, что у тебя образование юридическое. Вот и ищи в наших законах то, что поможет подвести Марию под суд Шабаша. Надеяться, что кто-то будет решать твои проблемы за тебя, не советую. У нас так не принято. Пока своих никто не трогает, другие даже не почешутся. Приглашение я тебе пришлю, только дай адрес электронной почты. Свод законов туда же могу скинуть. Если успеешь что-нибудь придумать до осеннего сбора, постараюсь на суде тебя поддержать». На том мы и расстались. Я, если честно, рассчитывала на большее, поэтому испытала глубокое разочарование. «Ну как так-то? Мёртвая ведьма бесчинствует в своё удовольствие, все об этом знают, но никто не вмешивается, потому что нет жалоб». А я еще ворчала, что в агентстве Немигайлова бардак был. Оказывается, бывает бардак и похлеще. Сборище ведьм и колдунов со всей страны не может приструнить одну злыдню, потому что так не принято. Кошмар.